Эпилог. Конец мая. Снова жара. Машина Олега встала в пробке. До роддома ещё 2 квартала, но этот запятный микрорайон сводит с ума своей загруженностью. Все уже там, и его мама, и родители Оли. Только Олег совсем недавно освободился из суда. Вот и встал в пробке. Оля под утро решила рожать. А судебное заседание не отменишь. Интенсивные схватки идут уже несколько часов подряд. Врач предупредил, что вторые роды проходят быстрее, чем первые. Но пока никаких сообщений не поступало, а значит, ребенок еще не появился на свет. В отделении с Олей врачи и акушерка. Никаких совместных родов. Оля решила, что мужчине не место в предродовой. А вот Маргарита три недели назад решила иначе. Прохоровы и Макаровы пол ребенка не узнавали. У них же соревнования. Договорились, что пол узнают только тогда, когда дети родятся. Сюрприз значит сюрприз. И получил Витя на руки разовощокую сестричку Машеньки Прохоровой. В итоге Витьку Прохорова потом три дня водкой в отделе отпаивали. Никак в себя прийти не мог. «Не ходите мужики с женами рожать. Там девчонок на руки выдают». Рыдал он в пьяном угаре. «Две дочки! Где я им на наряды денег заработаю?» «Дурак ты, Витя, сколько счастья сразу!» Качал головой Макаров. Светофор меняет свой цвет на зеленый, прогоняя прочие воспоминания. «Наконец-то!» Нарушая правила, Олег прорывается вперёд, находит место на парковке и торопливо ставит машину на сигнализацию. Спохватывается уже на дорожке, ведущей к входу в родильное отделение. Цветы! Бежит обратно. Достает с заднего сидения купленный наспех пышный букет розовых пионов. Пол ребёнка неизвестен, но по всем признакам у них должна родиться дочка. Оля и конверт розовый подобрала. Самый красивый, который был в магазине. С рюшечками и кружевами. «Будет у нас две сестрички» породнимся наконец с Витей. Улыбается своим мыслям Олег, а у самого от напряжения и страха за Олю ладони потеют. Ожидание второго ребёнка отличается от того, что было в первый раз. Первые дети у них были по молодости, больше по случайности. В молодости ничего не страшно, а сейчас их общий ребёнок это шаг взвешенный и осознанный. Трепетны и очень тревожны за здоровье Оли, за развитие малыша у неё внутри. Её 3 раза отправляли в больницу на сохранение. Какие это нервы но теперь все будет хорошо. Настал конец ожиданию. Начинается новая глава в их с Олей совместной жизни. Олег открывает входную дверь в небольшой холл, место, где встречаются родственники и находящиеся под присмотром врачей будущие роженицы. «Олежек, ты как?» Алиса Викторовна поднимается со своего места. «Готов стать папой второй раз, родной?» Он обнимает ее, торопливо целует в щеку. «Готов, мам. А папа где?» Отец тоже в пробке застрял. Обещал скоро подъехать. Олег отдает ей букет, здоровается с родителями Оли. «Ты, Олег, не волнуйся. Я Артема сегодня заберу из школы», — обещает Олин папа. У него тренировка по футболу сразу после уроков начинается в том же корпусе. Он справится. Уверенно кивает Олег. Мисси сестра отпирает тяжелую дверь с внутренней стороны. «Макара, вы кто?» Она посматривает в толпу ожидающих родственников. Мы, мы. Алиса Викторовна и мама Оля с беспокойством и ожиданием смотрят на медсестру. Олег бледнеет, чувствует, как от напряжения по спине скатывается капли холодный пот. Он, не дыша, смотрит во все глаза на медсестру. Оля и родители тоже притихли. Ну что там, доктор? Родила наша Оля? Иван Васильевич подаётся вперёд. Родила? Отец кто? И я, заикаясь, признаётся Олег и делает шаг вперёд. Поздравляю, папа. У вас мальчик. Бакатырь. Вес 4.200. Мальчик? Как мальчик? Мы ведь дочку ждали. Чувствуя, как становится трудно дышать, бормочет Макаров. А я что? Стараться надо было лучше, смеётся она. Россменики удивлённо переглядываются. А по приметам девочка была. Вот и верь теперь приметам. Мальчик. Мальчишка, надо же. Олег хватает медсестру за руку. А жену когда можно будет навестить? Я могу пропустить только одного человека, и то всего на несколько минут. Я готов. Макаров забирает у матери букет пионов. Цветы нельзя, уберите их. Переодевайтесь. Вот шапочка, халат Бахилы. Маску не забудьте. Идите за мной. Олег торопливо надевает халат и бахилы и шагает следом за медсестрой. В голове всё смешалось. Как сын? Не ждали он не сына. Вот совсем не ждали, даже мысли не допускали, что на свет может появиться мальчик. Олю уже перевели в отдельную палату, уложили на кровать и приказали держать на животе холод. Оленька. Олег бросается к жене. Оля выглядит измученной, но счастливой. Олег. Она сжимает его руку и улыбается. Он спускает с лица маску, с нежностью касается губами её лба. Как ты, моя хорошая. Я думал, свихнусь, пока это всё закончится. Суд идет, а у меня голова кругом. Понять не могу, что говорят. Все в порядке. Хрипло шепчет она. У нас родился мальчик. Здоровенький. Весит 4,200. По ее щекам катятся слезы. Оль, не плачь, пожалуйста. Теряется Олег. Нет, нет, это я от счастья. Это такое счастье, Олег. У нас есть сын. Еще один сын. Когда мне его к груди поднесли, я его сразу же полюбила. Мой и все тут. Олег садится на табурет рядом с кроватью и улыбается. Мальчик, надо же. Мне и в голову не пришло, что у нас с тобой может родиться сын. Медсестра вносит в палату тугой свёрток в пелёнках и шерстяном одеяльце. Так, разрешаю только одним глазом посмотреть. Потом заберу, строго произносит она. Оля приподнимается на подушках. Олег берёт на руки свёрток с новорождённым малышом. Сыночек, привет. Растели на шепчет он, чувствуя, что в его глазах тоже стоят слёзы. Мой, надо же. С волосиками родился, светлые, как у тебя. Их солив взгляды встречаются. Как много любви в этих взглядах. Ты моя вселенная, шепчет ей Олег. Спасибо за сына, любимая. Она не отвечает. Просто улыбается тихой и счастливой улыбкой. Ты тоже моя вселенная. А теперь и он «Алексеем назовем». Прижимая малыша к сердцу, предлагает Олег. Оля несколько мгновений смотрит на ребенка. Осторожно касается пальцем его щечки. Согласно кивает. «Будет у нас маленький Алешка». Алексей Олегович Макаров. Оля прижимается к плечу Олега. Он с нежностью целует ее в щеку. И столько счастья в этой палате. Маленькая счастливая вселенная. А в школе закончен последний урок. Артём Макаров со всех ног мчится в школьную соловью. Смотрит по сторонам, замечает отца, и в его глазах вспыхивает столько радости. Папка, привет. Привет, чемпион. Андрей поднимается навстречу сыну, помогает ему снять с плеч тяжёлый рюкзак и усаживает на стол. На столике стоит пакет из бургерной. Картошку привёз? Привёз. И ещё тёплое. И кетчуп? И кетчуп. И бургер. Даже игрушку в подарок дали. Ух ты! Артём по своей скве заглядывает в пакет. Не топись, сынок, у нас с тобой целый час до тренировки. Руки вымой. Мальчишка неохотно плетётся к рукомойнику, тщательно моет руки и, вернувшись за столик, с жадностью набрасывается на картошку и бургер. Андрей с любовью смотрит на сына. Как мам, Артём? Мальчик отмахивается. Мама в больнице. Папа сказал, что сегодня родится моя сестричка. Ну или братик, я не знаю кто. Кто-то настоящий настоящий? Что это значит? Ну, я твой настоящий ребёнок. А у мамы и папы сегодня родится их настоящий ребёнок. Но для мамы ты тоже настоящий. Да, только папа у меня теперь два. Путаница какая-то получается. Андрей с Любовью гладит мальчика по голове. Вот поди разбери эту детскую логику. Уже 9 месяцев они с Артёмом общаются, а сын всё равно для него загадка. Пап, а ты на игру придёшь? Артём с Надеждой посматривает на ца. А когда игра? В эту субботу, в 10:00 утра. Мама и папа точно не придут. Бабушка сказала, им не до меня будет. Андрей согласно кивает. Приду, обещаю. Артём улыбается, поднимает правую руку вверх. Дай пять, папка. Их ладони соединяются в хлопке. Больше они не говорят. Просто сидят рядом, рассеянно поглощая картошку из пакетиков и наслаждаясь короткими мгновениями счастья. У них своя маленькая вселенная, в которую посторонним доступ запрещён, и ничего не поделаешь. Это жизнь. Здесь каждый счастлив по-своему. Конец.